Глава пятая. Ловушка для мертвяка. Громкий, торжествующий вопль нескольких голосов разнесся над темным лесом. «Ну все, нам конец. Знал, что не стоит никуда ехать», — сдавленно прошептал Артем. «Что будем делать? Сразу сдадимся или еще повыступаем для пущей важности?» «Делай, что хочешь, только слезь с меня для начала», — ответил Никита. Он осторожно стряхнул с себя Артема и нащупал на земле фонарь. Затем чуть присел и резко выпрыгнул из ямы. Она оказалась не такой уж глубокой, как ему показалось сначала, всего около полутора метров. Никита оскалил клыки и сжал кулаки. Он был готов к схватке с любым противником. Но перед ним оказалось... Четверо мальчишек, которые, увидев его, совершенно остолбенели. Никита тут же отвернулся, чтобы они не успели заметить его изменившееся лицо, и втянул когти. «Это не она!» — разочарованно протянул один из них. «Точно!» — подтвердил другой. «Ее-то я ни с кем бы не спутал!» Никита включил фонарик. Луч, нервно дергаясь, осветил мальчишек. Судя по одежде, они были деревенскими жителями. Простецкие штаны, сандалии на босу ногу. Самый маленький был обут в здоровенные резиновые сапоги. Им было лет по десять-двенадцать. Самый высокий из мальчишек едва доставал Легостаеву головой до плеча. — А это что за крендель? — спросил самый высокий. — Вы кто такие? — воскликнул Никита. — А ты сам-то кто? — поинтересовался деревенский. Его лицо было покрыто многочисленными веснушками. На голове сидел большой бесформенный картуз. «Мы из города приехали», — сказал Никита. «Идем в деревню». «В ягужно что ли?» «Да, туда». «Так мы и сами оттуда», — сказал обладатель картуза. «А ты к кому приехал?» «К Пономаревой Зинаиде Александровне». «Так мы ее знаем», — воскликнул мальчишка. «А ты и кем приходишься?» Вдруг из ямы глухо прогремело. «Может, меня уже кто-нибудь вытащит отсюда?» Деревенские мальчишки с криками шарахнулись в стороны и едва не бросились на утек. Никита наклонился и подал Артему руку. Затем рывком вытащил Бирюкова на поверхность. «Что за идиотские шуточки?» — недовольно пробурчал Артем. «Я чуть шею себе не свернул, когда на твой скейтборд свалился. Здесь всех приезжих так встречают». Осмелевшие мальчишки вновь подошли поближе. «Это что еще за сборище обормотов?» – спросил Артем. «Ты кого это обормотами назвал?» – скинулся пацан в картузе. «Мы тебе живо сейчас пыли с прически выхлопаем!» «Да ну!» – воскликнул Артем. «Уж не ты ли?» Никита не успел опомниться, как эти двое уже покатились по земле, молотя друг друга руками и ногами. «Давай, Санька, врежь ему!» – кричали деревенские, прыгая вокруг. «Врежь, врежь!» – пищал маленький, едва не вываливаясь из своих сапог. Санька оказался сильнее. Никита в этом и не сомневался. Очень скоро он уже сидел у Артема на спине, вдавливая того лицом в траву. «Хорошо, что не в коровью лепешку». «Проси пощады!» – приказал Санька. «Не дождешься!» – глухо пробубнил в землю Артем. «Ладно, хватит вам!» – прикрикнул Никита. Не успели встретиться, уже драку затеяли. Он подошел к дерущимся, сгреб их за воротники и одним рывком поставил обоих на ноги. Санька тут же отскочил на безопасное расстояние и уважительно посмотрел на Никиту. — Ты сильный, — с завистью в голосе сказал он. — А дружок твой Тевтеля... — Что? — опять завопил Артем. — Это я Тевтеля! Да если бы не Никита, я бы из тебя отбивное сделал! — Санька угрожающе шагнул в его сторону. Артем машинально заскочил за спину Легостаева. Деревенские мальчишки покатились со смеху. Санька тоже улыбнулся, показав крепкие ровные зубы. «Меня Сашей зовут», — сказал он Никите. «А это Витек, Мишка и Петька», — представил он своих приятелей. Петька, самый маленький, присел в потешном книгсоне, снова едва не выпав из сапог. — Айда с нами, мы вас до Ягужина проводим, — предложил Петька. — Я Никита, а это Артем, — представился Легастаев. Это было бы очень кстати, а то мы едва не заблудились. Он снова спрыгнул в яму и выбросил оттуда сумки и скейтборд. Деревенские восхищенно ахнули, увидев доску. — Вот это да! — выдохнул Санька. — Можно посмотреть? — Можно. — кивнул Никита. Мальчишки тут же схватили скейт и начали его разглядывать. Тем временем Никита выбрался из ямы и стряхнул грязь со штанов. «А вы зачем тут ловушку устроили?» — спросил он. «Кого-то поймать хотели?» «Да, меня этот вопрос тоже сильно интересует», — подхватил Артем. «Мертвяка хотели изловить», — не отрывая глаз от доски, спокойно изрек Санька. «Никита и Артем?» А задачи напереглянулись. Артем красноречиво покрутил пальцем у виска. «Какого еще мертвяка?» Внезапно охрипшим голосом спросил Никита. «Точнее, мертвячку!» шепотом произнес Витек, настороженно озираясь по сторонам. «Таньку Федорову! Она в озере утонула прошлым летом!» «И вовсе нет!» запротестовал Мишка. Ее в лесу волки задрали. утопла. Волки задрали! Утопло!» Мишка размахнулся и дал Витьку смачный подзатыльник. «Волки ее задрали позапрошлым летом», — тут же согласился Витек. «А тут недавно повадилась она шастать ночью по лесу и аккурат по этой самой дороге». Воцарилась тишина, а затем Артем громко сказал. «Психи!» Ничего не психи, запротестовал Петька. Мы ее сами видели. Бродит она тут вся в черном, ходит к развалинам помещичьего дома, и обратно. Мишкина сестра ее тоже видела. Два дня заикалась, потом говорить нормально не могла. Истинная правда, подтвердил Мишка. Взрослые нам не верят, сказал Санька. Вот мы и решили ее изловить, чтобы показать всем. Тут есть. «Развалины помещичьего дома?» – удивленно спросил Никита. «Что-то раньше я о них не слышал». «Есть», – сказал Мишка, – «в глубине леса, за болотами. Им уже лет двести, наверное. Там еще до революции барское поместье стояло, а сейчас сплошные обломки. О тех местах дурная слава идет. Сплетни разные. Там огни по ночам горят, и звуки странные раздаются». Мы стараемся обходить их стороной, но Танька-то мертвая, ей уже ничего не страшно. Что ее туда манит? — Известно, что, — важно изрек Санька, — нечистая сила. Артем вдруг поежился, хотя было довольно тепло. — Может, мы уже пойдем? — спросил он. — Что-то мне от ваших разговоров стало не по себе. — И правда, поздно уже, — сказал Санька. Пора по домам. Он повернулся к Никите. «А ты что, бывал здесь раньше?» «Был еще совсем маленьким», — сказал Никита. «Зинаида Александровна моя бабушка». «Вот она что! Она говорила, что к ней внук должен приехать. Значит, это ты и есть». «Ну, выходит так. Тогда пойдем скорее, она вас, наверное, уже заждалась». И они двинулись через лес. Не прошло и получаса, как мальчишки вывели Никиту и Артема на широкую проселочную дорогу. У поворота стоял несколько покосившийся указатель с надписью «Ягужина». Обойдя его, мальчишки вышли на небольшой пригорок, и деревня раскинулась перед ними, как на ладони. «Красота!» — восхищенно произнес Артем. Ягужина располагалась на нескольких холмах. Ребята увидели множество аккуратных деревянных домиков, окруженных огородами. Кое-где еще горел свет. Деревня была не очень большой, что-то около сотни дворов. На круглой площади в центре виднелось несколько двух- и трехэтажных кирпичных зданий, в которых, скорее всего, размещались магазины и администрация. На дальнем краю деревни, на небольшом возвышении, стояла деревянная церковь, выкрашенная в белый цвет. Позади нее, в лунном свете, блестела гладь большого озера. Бабушка Никиты жила на окраине, неподалеку от библиотеки. Легостаев без труда нашел дорогу к ее дому, хоть и не был здесь несколько лет. Деревенские мальчишки проводили их до самых ворот. Зинаида Александровна еще не спала, в окнах горел свет. — Чем завтра заниматься собираетесь? — спросил Санька. «Не знаем еще», — сказал Никита. «А что? Мы утром на рыбалку идем. Будет желание, присоединяйтесь». «Хорошо, если что, найдем вас на берегу». Они попрощались. Никита и Артем подошли к калитке. «Ну что, пойдем завтра на рыбалку?» — спросил Никита. «Не нравится мне этот Санька», — сморщился Артем. «Но на рыбалку я бы сходил. Никогда не был на рыбалке». То правда?» «В отличие от некоторых, я никогда не жил в деревне и не ездил в магазин на осле». «Ну, это ты загнул», — возмутился Никита. «Не было такого». «А глядя на этих оборванцев, я не был бы так в этом уверен», — заявил Артем. Друзья поднялись на крыльцо и постучали в дверь. «Иду», — послышалось изнутри. Зинаида Александровна отперла замок, да так и застыла на пороге. «Никитка!» — завопила она через мгновение и бросилась внуку на шею. «Большой какой стал! Возмужал!» Она принялась крепко его обнимать и тормошить. Потом вдруг отстранилась. «Погоди-ка, а мне ведь сообщили, что вы завтра утром приедете в девять часов. Я вас встречать собиралась». «Утром?» — удивился Никита. «Сегодня в девять вечера. Мама напутала что ли?» А. Бабушка махнула рукой. «У моей Иринки всегда ветер в голове гулял». Артем тихонько хихикнул. Зинаида Александровна выглянула из-за Никиты. «А это значит, дружок твой?» спросила она. И не успели они опомниться, как бабушка уже повисла на шее у ошарашенного Артема. Она была низенькой и полненькой, на голову ниже Бирюкова, так что ее ноги не доставали до земли. «Ой, да что это я!» — спохватилась Зинаида Александровна, разжав объятия. «Входите же в дом!» Они вошли в просторную светлую прихожую и огляделись. Никита заметил, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как он был в Ягуже на последний раз. Две большие комнаты, заставленные старинной мебелью, ванная, огромная кухня с настоящей русской печкой и лесенка, ведущая на чердак. где он так любил играть, когда был маленьким. «Комнату я вам уже приготовила. Располагайтесь». Бабушка скрылась в кухне, и через секунду оттуда послышался звон посуды. «А как вы добрались до деревни?» — крикнула она. «Пешком, через лес!» — сказал Никита. «Эк вас угораздило!» — удивленно воскликнула Зинаида Александровна. «Позвонили бы мне, я бы за вами приехала на мотоцикле». «На чем?» — не понял Артем. «На мотоцикле», — пояснил Никита. «У бабушки от деда остался мотоцикл с коляской, она на нем в магазин ездит». «На мотоцикле, а не на осле». Артем в ответ скорчил рожу. Никита запустил в него кроссовкой, и потом сказал бабушке, «Я и не знал, что у тебя телефон появился». «Конечно», — ответила Зинаида Александровна, выходя из кухни. «Вот», — она вытащила из кармана фартука новенький блестящий мобильник, И Продемонстрировала ребятам Я тащу, Тихо проговорил Артем Последняя модель А как у вас тут с интернетом? Плохо ловит Вздохнула бабушка Связь не важнецкая Но если выйти за деревню И подняться на гору повыше У нас тут все старухи Именно так сидят в одноклассниках Так у вас здесь почти цивилизация Мне мама ни слова об этом не сказала Удивленно произнес Никита. «Ну, Иринка!» — негодующе воскликнула бабушка. «Схлопочет как-нибудь у меня ремешка, и не посмотрю, что известная адвокатша». Никита и Артем рассмеялись. «А что стоите-то?» — спросила бабушка. «Ну-ка, марш мыть руки и, пожалуйте, к столу, у меня пироги в печке сидят, а потом будем и на ночлег устраиваться». Услышав о пирогах, Артем громко сглотнул. Никита тоже вдруг понял, что голоден как зверь. За всеми этими лесными похождениями он совершенно забыл о провизии у себя в рюкзаке.